Весь последний месяц обой чувствовал себя словно бы на вершине утёса, у края пропасти. Казалось, сама земля колеблется у него под ногами, и какая-то непреодолимая сила влечёт его вниз, в бездну. Едва забываясь сном, он уже оказывался в плену безысходных кошмаров. Ему казалось, что он плывёт куда-то вдаль по беспредельной и бескрайней кроваво-мутной воде. Тяжёлая мгла бурной ночи надвигалась на него. Один в холодном мире, захлёбываясь смутной волной, он инезнамогал те последние силы. Теперь, когда его любимый сын магас оказался в смертельной опасности. Абаю порой представлялось, что страшное видение холодной, безбрежной пучины — и есть сама жизнь. Радостная весть, принесенная Павловым, предстала в сердце поэта в образе юной золотой зари, забрежившей у края ночи с живой признательностью к другу, ощутил Абай, как молодо встрепенуло с его омраченное сердце. Посланцем будущего пришел к нему Павлов. И Абай указалось, что он уже слышит шаги, идущего к нему навстречу нового человека, хозяина неведомых могучих сил. Ярким факелом вспыхивает перед обаем надежда и снова меркнет. И тогда еще темнее и холоднее предстает перед ним его горестное настоящее. А что же в недрах казахской степи, в том мире, где он живет? Есть ли люди, которые, достойны вести народ на встречу грядущему а самон абай где же во мне место в предстоящей борьбе ища пору для своей надежды мыслью охватывая дали старается абай проникнуть в будущее Пока еще степь, слепа и глуха, Покрыта непроницаемой мглой. Еще не забрежил в ней ни единый луч. Поэтому-то так страшно человеку, Одиноко плывущему вдаль По холодным тусклым волнам. Еще вчера он не знал, куда устремиться, Но сегодня впереди... Чуть виднеется новый неведомый берег. Что там? Крутые неприступные скалы? Или прекрасная цветущая долина? Что бы ни было, теперь перед ним распахнулся простор, и там у небесной черты сверкает далекий луч. Он будто то мани тебя боясь. Приди. Иногда он окажется обманом. Кругом, куда хватает глаз беспросветная ночная мгла, холодная тёмная муть. Но нет, нет, там вдали за чёрной горой чуть блежит неясный свет. И вот уже приподнимается завяза ночи. Потоки ослепительного света Хлынули в прорыв туч, И вот уже распахнулось во весь горизонт Чудесное прозрачное небо Вешнего месяца, мая. Весь необозримый и ликующий мир Усеян победным светом молодой зари. Перед поэтом Возникает обетованная земля, о существовании которой он доселе даже не подозревал. Прослышав о том, что Абай собирается уехать в аул вместе с Магашем, его старые друзья Саиль и Дамыжан пришли попрощаться. Несмотря на трескучий мороз и до костей, пронимающий ветер, пришли пешком с той стороны из-за тона и несколько человек рабочих с Саидом и Абеном во главе. Абай радушно принял дорогих гостей и, позвав Баймагамбета, приказал сварить побольше мяса и принести кумыс, Абай понял, что его друзья явились все вместе. Не случайно. И действительно, Саиль передал через сценишку привет людям Затона и сообщил, Абай нынче находится в горе. Тяжко болен его любимый сын. Говорят, несчастье совсем его одолело и он превращается в сагбенного горем-старца. Абай был с нами в дни нашей беды. Неужели мы теперь оставим его одного? Давайте хоть навестим его. Скажем слово сочувствия и привета. Друзья, которых любит Абай, собирайтесь все вместе и приходите. Адам и Жанн Привел к Абаю он сам. Все эти люди, какие у детей прошлый раз, коротко и скупо рассказали Абаю о своих делах. Когда человек не знает, как быть со своей печалью, незачем нести ему еще и наши заботы до да нужды. Весть о начале русско-японской войны которая была на устах всего народа, дошла уже и до гостей Абая. Среди них были такие, кто доселе и знать не знал, что это за Япония такая. Им было мало того, что им удалось в эти дни услышать о японской земле и о боях на Дальнем Востоке. Они наперебой расспрашивали Абая об этих неожиданных для них событиях. Абай подробно и внятно рассказал обо всем, что знал сам. По лицам Саита, Абена и Саиля Абай понял, что они не только хорошо схватывают саму суть того, о чем он им говорит, но что связывают с этой войной и кое-какие свои надежды, видимо, до них тоже в той или иной мере, Дошли разъяснения Павлова. Сайт и Абель расспрашивали Абая не из пустого любопытства, а не испытывающе смотрели ему в лицо в ожидании того, что и каким именно он скажет. Есть ли у него своё отношение к событиям, более глубокое и верное, чем людские токи и слухи, которыми был полон город. В самый разгар оживлённой беседы в комнату вошли Дармен, несколько приезжих из Абаевского аула и вместе с ними Шубарш. Абай коротко обменялся с ними приветствиями и снова обратился к прерванному разговору. Сколько еще времени пройдет до тех пор, пока мы увидим новую жизнь? Бог знает. Года или десятки лет. Мне судить трудно. Люди, знающие больше меня, видящие дальше меня, истинные мудрецы передового русского общества, возможно, они... И назвали бы вам точные сроки. Так или иначе, на нам есть о чём пораздумать. Тот мир, в котором мы с вами живём и который знаем вдоль и поперёк, будет потрясён до основания. Всё в нём изменится и обновится. Наступит такое счастливое время, которое и не снилось ни нам, не предкам нашим. Оба же молчали. Гости его продолжали сидеть, как заворожённые, неподвижно уставившись на хозяина. На их лицах, изборождённых морщинами горькими следами обид и напастей, на миг заиграл отблеск радости. Сеил, Демежан, Сеит и Абен замерли со счастливой улыбкой на устах, с глазами полными невысказанной благодарности. Да и не только они. Дармен и Баймаганбет тоже сияли. Правда, Баймаганбет был рад просто напросто тому, Что удручённый горем молчаливый Абай хоть немножко преободрился и разговорился. Старик с признательностью взглянул на Саиля и Дамыжан. Герман слушал Абая с особым чувством душевного подъёма. Он Абай ог ага, огным лучом своего разума та рассеивает туман в сознании людей подумал он и в глубине его благодатного сердца возник прекрасный поэтический образ абай неустанный сеятель в пустынной степи всю жизнь разбрасывает он в неоглядных её просторах семена света и добра Пусть ещё не расцветают прекрасные луга и нивы, пусть нет ещё плодов обильных, но в сердцах сотен и тысяч людей запали добрые семена твоей правды, о добрый отец. И они ещё зайдут в народе, подобно тому, как всходят сегодня в душах твоих друзей, сидящих здесь. Отделённые потомки будут дорожить твоим благодатным зерном. Увлечённый беседой, Абай совершенно забыл о вновь пришедших в гостях, которые, отдав ему салем, расселись у него за спиной. Теперь об их присутствии напомнил резкий издевательно знакомый Абая голос Шубара. Этот голос всегда обдавал его холодом. Обычно Шубар говорил с Абаем посмеиваясь, и сегодня он также остался верен этой привычке. Если друзья Абая обрели в его словах радость и веру в будущее, то голос Шубара Вы довольно юро ироническое отношение ко всему тому, о чём здесь говорилось. Вот та баяга. Одни обещают конец света, а вы рай на земле. Уж коли это действительно рай, так пусть он наступал бы скорее. Может быть, вы будете так любезны, что скажете нам о том, Когда именно придет вся эта благодать, а главное, сподобится ли ее увидеть хоть кто-нибудь из нас, здесь присутствующих, или, на худой конец, из ныне живущих на земле? И он громко захохотал, хотя никто и не подхватил его натянутого веселья. Абаю не понравилось и то, что Шубар пришел незваным, и то, как он говорил и смеялся, не оборачиваясь, ни слова не отвечая ему. Он тут же заговорил о другом. Гости начали расходиться уже в сумерках. Угостив их на прощание чаем, Дармен и Баймагамбетт развезли всех по домам, а потом вернулись к одиноко сидевшему в потёмках обаю. Дермен зажёг большую лампу и ставив её на стол перед обаем, задал ему вопрос, мучивший его весь день. Он ещё не успел сесть и стоял перед обаем на одном колене, вопросительно заглядывая ему в лицо. Его слегка приоткрытые губы оттенялись небольшими темными усами. В умных смелых глазах горела беспокойная мысль, всегда зажигавшая и Абая. В ней поэт безошибочно различал огонь вдохновения. Абая Ага. Целый день не дает мне покоя эта мысль. Вот... Только что здесь вы говорили с Илью, вашим друзьям, о той замечательной жизни, которая настанет однажды. Я понимаю, почему вы не захотели ответить Шубару. Но ведь этот вопрос был на языке и у Абена, и у меня. Когда же? Настанет время, о котором вы говорили. Если не мы, так дети наши доживут ли до этого дня? А может быть, посчастливится и кому-нибудь из нас умереть, краешком глаза глянув на новое счастье? Дармен с мольбой смотрел на Абая, задавая ему тот самый вопрос, который сам Абай еще так недавно задал. — задавал Павлову. Абай очнулся от задумчивости. «Конечно, молодое поколение наше увидит новые времена», — медленно проговорил он. «А может быть, и кое-кто из ныне зрелых уже людей дойдет до нового дня?» «Возможно, что...» что дойдут и хорошие, и плохие, хорошие с добром, плохие со злом. И дам каждый получить своё по заслугам. А я хотел бы, чтобы дожил до нового времени ты хоть бы до вас тебе дойти. И голос обое дрогнул. Дермен встревоженно посмотрел в его лицо. Удлинённые глаза поэта, устремлённые вдаль, были влажны. В них была и скорбь, и высокое озарение. Это были не безнадёжные слёзы уныния, а слёзы обновления мудрой души. На утро Абай Дармен И байма гамбет, спозаранку напившись чаю, приготовленного ещё с ночи, торопливо подкатили в широких запряжённых парой санях к двухэтажному дому Сулеймана, где жил Магаш. Как раз в это время хрустя по остекленевшему снегу, со двора выезжали одни за другими шестеро параконных саней. Самой последней шла кибитка Магаша скрытым верхом, обитая толстой кошмой, узнавшие обое возницы начали было останавливать лошадей, но он махнув рукой приказал не мешкать, в путь. А воз из восьми саней с кибиткой магашей в середине вереницей потянулся мимо вросших в сугробы землянок в слободке. Стоял бледящей душу мороз. Пронизывающий ветер с зловещим визгом завывал в воронке сухого снега. Хотя начавшаяся в этом году раньше времени зима приближалась к концу, всё ещё стояли лютые морозы. Обычно к середине марта в степи уже начинали чернеть проталинные А сейчас об этом нечего и мечтать. Непрерывно дующий белый буран продолжает сыпать снег по поверхности степи, словно вылизанная ветрами, однообразно гладкая, как яйцо. Начинался джут. Многие маломощные аулы стали нуждаться уже с декабря. Теперь жестокими бедами этой зимы Изнурено большинство. Скот, опустошив все запасы, голодает. Начался падеж. В скотных дворах и за дворами обледенелой горой громоздятся трупы овец. Во множестве падали от бескормицы и коровы. Даже известные своей выносливостью верблюды истощены до предела. Пролежав ночь в хлеву, На утро они разбредаются по степи в поисках хоть какой-нибудь пищи. Что бы ни попалось им на глаза, кончики заметённых сугробом стеблей камыша, какая-нибудь колючка, верхушки утонувшего в снегу пустырника, голодные животные всё это немедленно поедают. Кой-как держатся лишь сильные, взрослые верблюды. Отущие верблюдицы, старые животные, многогодовалые верблюжата и одногодки, еле-еле дотянувшие до конца зимы, теперь устилают своими трупами окрестности зимовы. И всё же казахи, когда начинается джут, с благодарностью повторяют старые пресловие и поговорки. Самое выносливое из животных — верблюд. Хороший верблюд с шести глотков сыт бывает. Верблюд — благородное животное. Он один человеку не в тягости. Ведь тощие ягнята, стягуны и телята везде давным-давно вымерли. В хороший год и они выживали с грехом пополам — Теперь же хозяева о них даже и не заботились. Каждый клочок сена или соломы берегли для более стойкого, здорового скота. В зимовках оставались только кони для разъездов. Все же остальные животные находились в атарах возле пастушьей юрты. Уже давно Расставшиеся со своим скотом хозяева начинали беспокоиться о лошадях, отогнанных на дальние пастбища, надеясь, что хоть они-то перенесут эту небывало тяжёлую зиму. И тут добрым словом поминали стойкость и выносливость коня. Лошадь не поддаётся джуту. Была бы на земле травинка, конь, по рёбрах снег заролится, а её добудет. На коня всегда можно надеяться, говорили хозяева. Лучше к другому скоту не чита, она где-то траву найдёт, с того места не тронется, в самый сильный буран по ветру не пойдёт. Какой скот с конём сравнится? У коня и топор и мотыга при нём. Однако в этом году даже кони потерпели большой урон. Все зимно многочисленные аулы в горах, низинах и поймах рек держали непрерывную связь друг с другом. В середине марта весь край облетела печальная весть. Говорят, что находящиеся в отгоне табуны лошадей уже косит белая гибель. Говорят, что косяки, отправленные на Джей-Ляу, в так называемые внешние районы, растерялись в буране и теперь пропадают. Говорят, что много коней погибло среди скал, попадало с обрывов, либо провалилось в сугробы говорят, что из тысячи полутора тысяч голов иного табуна едва выжило 300-200, а то и полтораста. Если зима ещё затянется, останется от всего конского хозяйства только юрта пастушья. Впрочем, если скоту было худо, то и человеку в степи приходилось не многим лучше. Ознобленные с тужей лицей руки огрубили, почернели. Измученные непосильными тяготами, и сами-то люди стали жестче, злее. Уже несколько месяцев к ряду женщины с утра до ночи бродят по степи с мотыгами в руках, ища корма для своих падающих от истощения животных, откапывая кустики чия верблюжью, колючку. Их лица покрылись ранимыми морщинами, обветренные губы и руки потрескались. Ветхая одежонка не греет, сжавшись, они трясутся от холода. Девную старуху, не отличив от ещё недавно красивой молодой девушки, всех сравнивала лютая эта зима. Кочевники говорят, Джуд семь братьев с собой ведет. Пришел мороз гололед, за собой скотский падеж ведет. За гибелью скота голод, за голодом в доме холод, за холодом болезни, за болезнями разобщения. А за ним и последний брат Тихо. По миру пешее хождение. Люди в аулах уже оставались без топлива, последние запасы еды истощились. Ехать в город на базар не на чем. На дорогах стали появляться пешие скитальцы, бредущие со своими детишками, куда глаза глядят. Иные из них падали в снег и больше не поднимались. Их не было. Так как проезжих становилось все меньше, а бураны продолжали мести с прежней силой, снег постепенно заваливал дороги, связь степи с городом Аула Саулом замирала. Обитатели зимовок, притулившихся в лощинах и у подножий холмов, затаились в своих оторванных от всего мира уголках, как сурки в нору. Настало время, когда, как говорится, и коршину, и цыплёнку надо душу спасать.